Глава 27. На окраинах Солнечной системы. Как уничтожить с полсотни шустрых адептов? Особенно, когда у тебя не особо много энергии, но ты должен остановить врагов любой ценой. По крайней мере, не дать сбежать. Задача была несколько сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Можно было бы заключить Митточевцев в одну большую ловушку. Но Алекс, честно говоря, сомневался в своих способностях. Оставкой была земля. Кроме того, в руках одного из врагов, карлика с красной кожей, он заприметил знакомый камень. Судя по виду, это был зародыш. Очевидно, этот тип управлял червем и явно знал, как это делается, причем куда лучше Алекса. Тронь такого, и он просто испарится в бесконечном океане света. Нет, рисковать в такой ситуации было непозволительной роскошью. Значит, надо было бить наверняка. На поражение. «Причем сразу всех!» Надо сказать, Алекс даже и не думал брать пленных, так как одна оплошность и новости о печальном положении родной планеты разнесутся по всему кластеру. К счастью, все присутствующие были приручителями, а не воинами из знаменитого боевого крыла. С одной стороны, это было подозрительно, а с другой — радовало. Значит, с защитой у противника не все гладко. В отличие от чувствительности, один из адептов вдруг начал вращать головой. «С тебя и начнем», — зло подумал землянин. Он, конечно, предпочел бы сначала полностью восстановить резервы, тщательно просканировать местность, убедиться, что тут нет скрытых наблюдателей, и только после этого атаковать. Но такой роскоши ему не дали. Дальше все происходило очень и очень быстро. В ход пошли лезвия, как самый простой и быстрый дистанционный навык. Фактически это был первый раз, когда Алекс их применял в массовом бою против адептов в стадии формирования ядра. Да, все приручители были старшими адептами. К сожалению, усилить навык не получилось, так как накачка матрицы избытком энергии требовала времени. Это одного врага можно было так уничтожить, но не полсотни. Для страховки каждый миточевицы еще получил по уколу с жалом. В результате неожиданной атаки большая часть приручителей погибла на месте. Но дюжина выжила за счет высокого уровня, дорогих доспехов, хитрых приспособлений как раз на случай неожиданных атак и личных умений. Зато жало вызвала у выживших болевой шок. Правда, двое мгновенно очухались и быстро заскользили прочь. Скрипя сердце, Алекс потратил драгоценную сейчас энергию на добивание. «Все, осталось всего десять противников». Пройдясь по выжившим дополнительной серии Жала, впрочем, вторая атака оказалась менее эффективной. Он кинулся к ним с максимально доступной скоростью, жалея, что выложил копье. Впрочем, этим типам должно было хватить и одного касания. А вот Миром сильно не доставало. Она бы подстраховала, нашла бы всех скрытых наблюдателей, если таковые тут имелись. Подскакивая вплотную, Алекс бил Миточевцев ладонью, окутанный вибрациями разрушений. С этим защита врагов не могла справиться. Что характерно, они даже не пытались сопротивляться. Все их силы уходили на защиту или попытки скрыться. Но постоянные уколы жалом не позволяли использовать сложные навыки или техники. Парочка адептов даже сознание потеряла, и Алекс оставил их на потом. Больше всего его беспокоил краснокожий карлик с зародышем в руке. Мало того, что тот оказался на удивление сильным и практически не реагировал на жало, так еще что-то активно делал. Хорошо хоть сбежать не пытался. Через несколько мгновений стало ясно, что карлик сделал ставку на защиту. Вокруг него образовался необычно мощный купол. По крайней мере, жало перестало срабатывать, хотя этот навык обычно не замечал преград. Да что говорить, даже собственное энергетическое тело адепта не могло сдержать коварные умения школы резонанса. Исключения встречались редко, например, Бак умел делать аналогичную защиту, используя тело червя. Очевидно, Карлик использовал похожую технику. Однако имелся в этом большой плюс. Купол, словно гиря, удерживал врага на месте. Поняв, что у него появилось несколько драгоценных мгновений, кроме одного толстячка в броне, обильно украшенной драгоценными камнями, что смотрелись странно для боевого снаряжения, впрочем, о вкусах не спорят. «Сколько вас было?» — выкрикнул он в лицо толстячку. «Что?» — проблеял тот. «Количество! Сколько вас тут было? Отвечай немедленно!» «Пять... пятьдесят один!» «А где ваше боевое крыло?» «Это особая операция. Тут участвуют только мастера. Боевое крыло могло нас выдать. Господин, прошу вас!» Договорить Митточевец не успел. Алекс просто боялся брать пленников. Слишком много они знали и могли передать информацию дальше. А способы имелись. Скрытые передатчики, особые навыки. В общем, сейчас лучше никого не жалеть. Однако слова Толстячка немного успокоили. Пятьдесят один адепт. Именно столько врагов Алекс насчитал. И пятьдесят уже были мертвы. Нужно было только разобраться с последним. Отбросив от себя троп, он развернулся к Карлику. Увидев взгляд разрушителя, тот побледнел настолько, что кожа на лице из красной стала алой. «Я...» — начал он скрипучим голосом. «Так это ты со мной разговаривал?» — быстро спросил Алекс, узнав голос. «Да, меня зовут Лорд Хопус. «Хм, раньше ты не хотел называться. Что изменилось?» «Я... я...» «Понятно. Стеснительный очень». «У меня есть кредиты, артефакты информация. Чего ты хочешь? Говори, я все это дам». «Карлика явно интересовала только его собственная судьба, но убитых коллег он не обращал никакого внимания». «Ты знаешь, как Акаран стал таким влиятельным?» — спросил Алекс, больше для того, чтобы отвлечь Карлика, одновременно с этим исследуя барьер. «Да!» — обрадованно воскликнул Хопас. «Им помог высочайший лорд Эларон и школы Сарат. Такого Алекс не ожидал и против воли спросил. «Что еще за Эларон? Кто это?» «Высочайший лорд!» Он прибыл из-за барьера, но больше я тебе не скажу, пока не окажусь в безопасности. Мы можем поговорить через передатчик. Позже!» Карлик немного успокоился, и даже его скрипучий голос чуть окреп. «Я расскажу тебе много интересного!» «Я не могу тебя отпустить, Копус. спокойно произнес Алекс. «Но ты это и сам понимаешь». «Ты не разрушишь этот купол, идиот!» — звизнул Карлик, поднимая зародыш. «И ты меня не удержишь!» По пространству пошла волна энергии. Похоже, у Хопаса все-таки имелся способ сбежать, не покидая убежище, и он просто тянул время. На лице врага появилась злорадная улыбка. Он рассмеялся и торжествующе воскликнул: Прощай! Я ухожу, но обещаю вернуться! Ты еще никуда не ушел! прорычал землянин, раскручивая 20 врат на полную. Враг управлял зародышем, что давало ему серьезное преимущество. Да, Алекс когда-то остановил бака с езиргом, отцепив их от червя. Но там дело происходило возле флута, а не в океане света. Отсюда червь не уйдет. Это его дом, фактически, он сам. Однако старший братец сильно не любил, когда использовались сильные навыки. Они причиняли ему боль. Как раз то, что нужно. Алекс щедро посылал всю поступающую энергию наружу а когда почувствовал, что привлек внимание червя, просто переместился на противоположную от хопусу сторону. Так и прыгал некоторое время. Выбросы насыщенной вибрациями энергии перебили влияние зародыша. Это как если бы обжору, тянущего в рот кусок торта, отвлек укус комара. В результате, что бы карлик не задумал, его план сорвался, и сейчас он с озадаченным видом тряс артефакт. Совсем как недавно Алекс. Но радоваться было рано, ему нужно было еще взломать защитный купол. Конечно, можно было бы умереть, проникнуть внутрь, но неизвестно, насколько уязвимым окажется его тело во время Возрождения. К тому же Алексу сильно смущало, что он не контролирует процесс полностью. В смысле, непонятно, даст ли силы еще раз энергию или халява закончилась. Проверять на себе как-то не хотелось. Вместо этого он окутал купол доменом и вторично раскрутил 20 врат на полную. Но в этот раз не разбрасывал энергию по сторонам, а заполнял ею аномалию. Старший братец ожидаемо поддался на провокацию и вытолкнул хулигана наружу, вместе с доменом и всем, что там было, включая карлика. Через секунду они оказались в открытом космосе. Сбоку виднелась солнечная система. Далекие звезды освещали две фигуры холодным светом. Защитный купол вокруг хопоса быстро таял. За пределами океана света червь не имел большой власти. Еще немного, и враг потеряет защиту. Глаза карлика расширились. «Что... что ты сделал?» — проскрипел он, озираясь. «Конечная остановка! Здесь ты выходишь!» «Я... нет!» «Слишком вы, приручители, верите в червя!» — равнодушно произнес Алекс. «Но он вам не друг!» «Так ты действительно белый мастер!» Ошеломленно произнес Хопус, отчаянно сжимая артефакт. Враг явно пытался призвать червя, и у него даже что-то начало получаться. Однако Алекс по-прежнему удерживал домен и насыщал его энергией 20 врат. Правда, приток заметно уменьшился, но это было к лучшему, так как за пределами океана света начинались владения Вселенной, которая не любила суперхищников. Особенно, когда те активно применяли навыки. Собственно, пространство уже начало меняться. Еще немного и Алексу не поздоровится. Если червь избавлялся от нарушителя, просто отсылая подальше, то Вселенная предпочитала уничтожать помеху на месте. Тем не менее, немного времени у него имелось. Оболочка купола лопнула. К этому моменту Хопус понял, что его не пощадят и что он не убежит. К его чести он вспомнил о гордости адепта потому как его лицо превратилось в бесстрастную маску, и карлик молча бросился на человека. Тот также молча принял вызов, поднял руку, напитал вибрациями разрушения и ударил в голову противника. Голова карлика взорвалась. «Вот и все, лорд Хопус», — прошептал землянин. Одновременно с гибелью противника из его тела вылетел сильный импульс и тут же исчез, ушел в океан света. Но Алекс за сигнал не беспокоился. Тот был слишком коротким, чтобы содержать большой объем информации. Собственно, поэтому и мог пролететь немыслимые расстояния. Скорее всего, сработал медальон мертвеца. Такие носили многие. Например, все льдышки на шидаре. Правда, этот был куда более дорогим устройством. По слухам, его часто использовали высокопоставленные корпораты кластера, чтобы родная организация узнала об их кончине незамедлительно. Мол, руководящее место вакантно. Это было даже на руку. Пусть Миточу узнает, что их посланник погиб возле земли. Возможно, будут держаться подальше. Закинув труп и зародыш в необычно пустое хранилище, Алекс отправился на территорию старшего братца. Через секунду пространство, где он только что висел, успокоилось. Суперхищник исчез, что полностью устраивало вселенную. Умница миром сохранила жизни подчиненным, а также удержала пространственный сейф на месте. Для маневрирования она прикрепила к стенкам сферы метки и с их помощью двигала всю конструкцию. В результате убежище стало похоже на ботискав, парящие в глубинах океана. Найти их было несложно, а вот трупы 50 миточевцев уплыли кто куда. Но их поиски Алекс отложил на потом. Первым делом он поместил миром и все остальное имущество в изолированное хранилище. Мир на спящих адептов не трогал, только проверил их состояние. Оно было в норме, и скоро товарищи должны были проснуться. «Докладывай», — обратился он к мирам. «Страху натерпелось, а так все отлично. Хотя твоя сфера едва не распалась. Хорошо, что червь вовремя успокоился. Это ты сделал?» «Нет, это приручители его остановили. Не хотели терять добычу. Кстати, главное у них был некий лорд Хопус. Не знаешь, кто это?» «Я знаю массу Хопусов», — Хмыкнула миром. Но, знаешь ли, мои базы за последние 13 тысяч лет несколько устарели. Самым уважаемым из известных мне хопосов был один мастер с Доака. Хороший специалист. Умел делать мощные накопители. Мои бывшие владельцы с ним даже долговременный контракт заключили. Он еще выглядел как жидкий монстр, а его тело целый дом занимало. Но при этом мастер славился своей щедростью. Помогал многим беженцам с других миров. Ты его имел в виду? Хм... «Нет, это точно не мой хопус. Мой был мелким и противным». «Почему был?» «Потому что помер». Н «Надо было его допросить», — цокнуло миром. «Слишком опасно держать такого в плену. Ты же слышала, чем хопус нам угрожал». «Откуда? Ты забываешь, что метки сгорели. Я ничего не слышала, но сгораю любопытство. любопытства». А, -а, -а, «А, да. Ну так слушай». Алекс рассказал, каким образом враги угрожали уничтожить Землю. «Ты прав. Это крайне опасная информация. А еще меня волнует, что Земля стала слишком заметной. Другие могут узнать, как ее разрушить. Достаточно почитать архивы Лиги». «Это не так просто», — покачал головой Алекс. «Во-первых, не так-то просто найти в архивах наш случай. А во-вторых, подробного описания, как именно уничтожить планету, там точно не было». «Иначе я бы и сам узнал, что червь высасывает энергию из ослабленных миров». «Возможно, аватцы это знали и поэтому скрыли информацию от Лиги. Скорее всего, даже их союзники, льдышки, об этом не догадывались». «Но можно же сложить дважды два», — возразила миром. «Для этого должно сильно повести. Во-первых, нужно обладать развитой чувствительностью, чтобы видеть слои напрямую. А во-вторых, хорошо знать червя. Но ты права, это опасно». «У миточевцев, к сожалению, имеются такие специалисты, поэтому их лучше не подпускать близко к земле и скорее восстановить слои». «Согласна. А как ты выбрался из ловушки?» «Умер и воскрес», — усмехнулся Алекс. «К счастью, уровень не потерял. Однако без тебя было сложно». «Разумеется, без меня сложно», — горделиво заявила миром. «В следующий раз не ходи драться в одиночку». «Выбора не было». Пока они болтали, резервы заполнились достаточно, чтобы потратить немного энергии на поиск пропавших трупов. Алекс развернул новую сеть меток, и они с миром просканировали окружающее пространство. Нашли всех мертвецов, благо времени прошло немного, а течение тут было медленным. Следующие полчаса он метался по океану света, собирая добычу. Сами трупы не трогал, забирал только пространственные хранилища. Спящих товарищей таскал за собой доменом. Резкий звук заставил напрячься. «Миром! Нас атакуют!» «Да нет!» — рассмеялась спутница. «Это твой передатчик сработал!» Только в этот момент Алекс догадался, что звук идет из браслета, врученного ему Дуангом, военным министром Малавана. Внутри браслета был установлен передатчик и мощный накопитель. Не для поддержки связи, а просто для активации. Канал оплачивал Дуанг. Черт, надо было заранее выяснить, как эта штука работает. Она же могла нас выдать». Проворчал он, активируя браслет. «Да, министр, нужна помощь». «Добрый день, Алекс. Спасибо, что так быстро откликнулись». Учтиво произнес Дуанг. «Помощь не требуется, но у меня важная информация для вас. Наши агенты сообщают, что Лига строит базы вокруг флота и активно наращивает силы в том районе. Очевидно, они планируют захватить Диранг. «Захватить? Не уничтожить». Лига хочет поработить древние школы. Это их новая политика. А что говорит лорд главнокомандующий? Вар доложил, что скоро врагов станет уже столько, что он не справится с ними всеми одновременно. Но останавливать операцию по спасению Зиранга нельзя. Планета в ужасном состоянии, ее надо подтащить к краю, чтобы <кхм> провести профилактические работы. Так мне объяснили. Поэтому Вар просчитывает на вашу помощь. Сроки изменились. «Нет, подъем займет максимум полтора месяца, но лучше прибыть пораньше. Конечно, нападать на строителей во время подъема Лига не станет, но они могут заслать войска на Зиранг. С каждым днем это сделать все проще. Это пока вся информация. Я отключаюсь». «Подожди, Дуанг, маленький вопрос. Кто такой Хопус?» «Текущий глава Миточа», — быстро ответил министр. «Недавно я с ним переговаривался насчет пленников. А что?» «Ничего, просто имя услышал. Все, отбой». Отключив передатчик, Алекс некоторое время в задумчивости разглядывал браслет. Почему-то ему показалось, что Дуанг не договаривает. Наверняка Лига хочет не поработить древних, а договориться с ними. Точнее, сделать предложение, от которого те не смогут отказаться. Заставить школы пространства и всех новых мастеров работать только на себя. И, видимо, Митточ был в курсе изменений политики Лиги. Вот почему их глава так оперативно прибыл на Землю, чтобы лично разобраться с разрушителем. Правда, Хопус бесславно сдох, но приручители уже знают о его гибели, и скоро у них появится новый глава. Наивно было думать, что такая большая корпорация ослабеет, потеряв одного из боссов. Может, даже станет сильнее и решительнее? Это было понятно. Другой вопрос — что должны делать в такой ситуации земляне? Поддерживать ли им малован? Ведь трехглазые скорее были вынужденными союзниками. Да и соваться к Зерангу даже для него не так уж безопасно. Наверняка Лига прорабатывает сейчас варианты, как справиться с Разрушителем. От подкупа до прямого боевого столкновения. А если дать аналитикам достаточно времени, они просчитают его силы и что-нибудь придумают. Каждая схватка будет давать им все больше и больше информации. Однако Алекс не колебался. «Я должен помочь Варбу» решил он. Дело тут было даже не в любви к малованцам, и тем более не в эфемерной преданности. Они вообще никаких союзов еще не заключили. Просто Земле нужна была школа резонанса, а если Лига загробастает себе зеранг, то постарается не допустить появления конкурентов. Значит, человечеству было выгодно, чтобы внимание Лиги металось между Землей и зерангом, а еще лучше, чтобы подключились новые игроки». Но и нельзя было забыть об обещанных технологиях Малавана. Но прямо сейчас у Земли имелась уязвимость, поэтому с путешествием в школу ледяных игл лучше было не затягивать. Однако сначала он должен переговорить с Раулем.